Глава седьмая Важная находка Ученики красного ордена часто пытались пролезть на запретные территории исчезнувших орденов Обычно ими двигало любопытство или желание пощекотать нервы Но не Ром и Рифт оказались у стен Инграда не поэтому Они хотели найти следы пропавших девочек и доказать всем, что взрослые чары ошибаются. Но что именно искать? На что обращать внимание, они не знали. "Ну что, долго мы ещё будем ходить вокруг замка?" раздражённо прошептал Рифт, дёргая Нерома за рукав. "Драгонщиков они оставили неподалёку в зарослях, чтобы тех не было заметно с воздуха, если над территорией Энгграда пролетит патруль драгонщиков". Терпение, дружище, терпение. Нерон двигался вдоль силовой защитной стены, пытаясь обнаружить вход. Я нутром чую, что лазейка есть, должна быть. Ведь как-то Харин попадает внутрь. Раз черепорта не действует, должен быть проход. Может быть, тут и нет ничего, злился Рифт. Ему казалось, что из леса вот-вот полезут таинственные Радхли. А как с ними справляться, если ни разу не видел, что они из себя представляют? «Насчет чудовищ можешь не беспокоиться, их не существует», — бросил через плечо Нером. «Ты уже много раз это говорил, а я останусь при своем мнении. Нет дыма без огня, их рев слышали много раз». «Тьф! Я сам слышал! Да неужели?» Нерром остановился, внимательно осматривая землю под ногами. Парни бродили в темноте, опасаясь зажигать большие фонари, чтобы не привлечь внимания. Но маленький фонарик, испускавший тонкий лучик света, Дрюш захватил. Постой-ка, вот тут похоже следы. Ничего не вижу, присмотрелся Рифт. Лахой, из тебя следопыт. Да всё ты выдумываешь. Ниром не ответил. Он присел на корточки и внимательно осматривал землю. Кажется, тут кто-то споткнулся о корень. Вот он, слегка вывороченный из земли. Кто-то споткнулся, но не упал. Юноша двинулся дальше. Следов вокруг замка почти не было, в отличие от того места, где нашли разбитую повозку с драконями. Там будто специально натоптали. А здесь будто затёрли, что-то тут было не так. Нером уже почти дошёл до стены. Силовая защита не позволяла приблизиться к ней. Человек словно упирался в упругую невидимую преграду. Странно как-то растут эти кусты. Нером ткнул пальцем прямо перед собой. Невысокие колючие растения стояли редком, почти вплотную друг к другу. Густые как кусты, буркнул Рифт. Нет, протянул Нером. Видал я такие кусты. Смотри, выглядят, будто их тут только что посадили. Хм. И земля. Ха, ну так и есть. Гляди, их только что вкопали и вокруг травою прикрыли ветками, чтобы в глаза не бросалась. Рифт присмотрелся. Действительно. Нером не ошибся, кустарник явно посадили недавно. Если не вглядываться, то и не заметишь. Ну и что нам с этим делать? Думаю, надо лись туда. Куда? Внутрь. В куст, в куст. И без дальнейших слов Нером полез прямо в заросли, змея в хвост, тут гадские колючки. Рифт покачал головой. Сам он двигаться с места не собирался. Он едва оправился от нападения хищных растений над живыми садами и ни к каким кустам не испытывал добрых чувств. «Ха! Ну и кто был прав?» Минута не прошла, как Нером показался с другой стороны защитной сферы и теперь дразнил рифта с территории Энграда. «Там что, проход?» «Лезь давай!» «Делать нечего. Пришлось и рифту лезть в колючие кусты». Когда он соглашался на участие в ночной вылазке, дурные предчувствия переполняли его. В прошлый раз нарушение правил сошло им с рук, и никто не узнал о том, что они летали на сокровен. Два раза подряд не может так повести. Ругаясь себе под нос, он продирался сквозь колючки, пока не вывалился с другой стороны. Нером широко ухмылялся, глядя на него. Рифт это жутко бесило. Почему на лице этого парня вечно довольное выражение? Даже сейчас, когда они забрались неизвестно куда, неизвестно зачем, в поисках мифических следов. Давай, двигаем, пока никто не нагрянул. Позвал его Нером и побежал к замку. "Эй, погоди!" прошептал ему вслед Рифт, но отдрюш уже не слышал, пришлось догонять. Ты хоть знаешь, куда идти? Помнишь, что говорил пьяница сотруба: "На стене в башне след". Его и будем искать. Но сколько они не искали, сколько не лазали по лестницам, сколько не изучали башни и залы, никаких следов девочек не нашли. Ни символов на стенах, ничего-то ещё, за что можно было бы зацепиться. Заброшенный замок выглядел так, как ему и полагалось, давным-давно необитаемым и никому не нужным. Смущало не Рома только одно. На каменных плитах холла лежал очень тонкий слой пыли. Этот слой почти не скрывал под собой бесконечно повторяющееся изображение солнца. Можно было рассмотреть каждый каменный луч. Похоже, здесь всё-таки кто-то был и не так уж давно. Но больше ничего. Совсем ничего. Пустые лестницы, пустые залы, тишина повсюду. Пора возвращаться, скоро светает. Наконец сдался Нером после нескольких часов бесплодных поисков. Поверить не могу, что тут ничего нет. Можно вернуться в другой день? неуверенно сказал Рифт. Он тоже был разочарован. «А смысл?» «Мы могли и не заметить что-то важное». «Думаю, что здесь кто-то побывал до нас и замел все следы, если они были». «Но зачем? Кусты посадили только что, замаскировали проход». «Но почему просто не восстановить стену? Это было бы проще». «Для кого проще рифт? Для изганов?» «Они такие же драгонщики, как и мы с тобой. Ты можешь восстановить защитную стену?» Я, нет, но вот и они не могут. Если это, конечно, из ганы. А кто же ещё? Ну, неважно. Давай двигать на выход. Сдаёмся? Нет, не сдаёмся, будем думать, но уже не сегодня. Небо ещё не посветлело, когда они вышли из замка. Торопясь преодолеть свободное пространство до ограды, они перешли на бег. Вдруг Нером так резко затормозил, что рифт налетел на него и сбил с ног. "Чтоб тебя, дрюш", зашипел он. "Ехать!" схватил его за плечо Нером. "Тихо". Они прижались к земле, прислушиваясь. Тишина. "Я, кажется, видел кого-то с той стороны, недалеко от кустов". "Что?" тёмная фигура. "Змея в хвост, надо переждать". Они затаились. Заметить их среди кустов было непросто, но юноши всё равно нервничали. Кто может бродить здесь по ночам? Было тихо. Рифт приподнял голову и осмотрелся. Вдруг взгляд его наткнулся на нечто такое, что он даже присвиснул. Трюш, а? А ты был прав. Девчонки были здесь. С чего вдруг такая уверенность? подозрительно посмотрел на приятеля Нером. Вместо ответа Рифт отполз в сторону и снял что-то с куста. Что у тебя там? Рифт разжал ладонь, и Нером присвистнул тоже. Браслет Эльды. Ага. Нером взял браслет и повертел в руках. Кожаный ремешок, довольно невзрачный, но крепкий, и круглый плетёный медальон. внутри которого что-то посверкивало. Он открывается? А кто же его знает? Чижик знает. Покажем ей. Нером засунул найденный браслет в нагрудный карман. Молодец, Рифт. Я так и думал, что ты тоже на что-то согласишься. Рифт фыркнул. Кто ещё стал бы прикрывать твою занудную, надоедливую? Я понял, понял. Пойдём, перебил его Нером, широко ухмыляясь. А если там кто-то есть, на этот случай я заготовил кое-что. Давай подстрахуемся. Он вытащил из заплечной сумки мятые чёрные комки. Что это? Натягивай, скомандовал Неромп и сам первый натянул закрывающую всё лицо маску с прорезями для глаз. У рифта отвисла челюсть. Из гана такие носит, я не надену. Ещё как наденешь? Знаешь, почему они их носят? Рифт молчал. Так, никто не видит лиц, понял? Если мы на кого-то наткнёмся, нас не узнают. И как часто ты пользуешься ими? Не слишком часто, не переживай. К тому же, возможно, мне помарищилось, что там кто-то ходит, так что никто не увидит тебя ни в маске, ни без неё. Давай, приятель, надо идти. Рифт неохотя натянул чёрную маску. И сразу почувствовал себя преступником. Одно дело быть непослушным учеником и совсем другое притворяться изганом. "Очень надеюсь, что мы никого не встретим", буркнул он. "Пошли". "А тебе идёт", ухмыльнулся Нером, и Рифту захотелось ударить его. Они продрались сквозь колючие кусты, стараясь поменьше шуметь, и выбрались с другой стороны. Когда Ниром остановился так резко, что Рифт снова чуть не влетел в него. "Да что с тобой такое?" зашептал он. Дрюш не ответил. Он застыл, глядя на зловещую фигуру перед собой, которая выросла перед ним словно из-под земли. Так-так. Это был Харин. Он вглядывался в двоих незнакомцев, вывалившихся из кустов. Маски скрывали их лица, но испуганные глаза они спрятать не могли. Однако смотритель явно плоховата видел, да и не ожидал, что тут кто-то появится. Не узнаю вас. Назовите себя, сказал он после долгой паузы. Глаза его были прищурены, как будто он хотел проникнуть взглядом сквозь маски. Ребята поняли, Что если старик их узнает, то их ждут такие неприятности, по сравнению с которыми драка с хищными растениями на островном живом саде покажется развлекательной прогулкой. Надо было срочно что-то делать. Рифт с Неромом переглянулись и вместе бросились на Харина. Лесничий даже не сообразил, что происходит, явно не ждал нападения. Сбив его с ног, парни помчались в темноту, что было сил. туда, где их ждали драгончие. Когда на следующий день ребята разыскали в библиотеке Чижика, вид у Нерома был таинственный и даже немного гордый. Риф сохранял спокойствие, но и у него глаза блестели. Мы нашли, торжественно объявил Нером. Что нашли? Ну, вот. Молодой человек выложил перед девочкой браслет. От рида, которого у Чижика перехватило дыхание. Она несколько раз моргнула. Только не надо реветь, я тебя умоляю, сказал Рифт. Но это же браслет Эльды! Именно! Девчонки были в анграде, как мы и думали, но кто-то замел там все следы. И Нером рассказал о ночной вылазке. Рифт помалкивал, посматривая по сторонам и сосредоточенно размышляя. Когда Нером дошёл до столкновения с Хариным, Чижик ойкнула. Ой! И что он вам сделал? Да ничего не сделал, отмахнулся Нером. Успели его устранить? В каком смысле? ужаснулась девочка. Не переживай, мы просто сбили его с ног и сбежали, сказал Рифт. Тут нечем гордиться, конечно. Но было бы хуже, если бы он начал выяснять, что мы там делали, как проникли в замок и всё такое. Нером наклонился над столом. Главное то, что мы узнали, Эльда была в замке и шани с ней. Думаю, именно она пробила проход в силовую сфере. Ты думаешь, она это может? Думаю, что она бы точно такое смогла. Или они просто нашли проход. Но эта версия слабовата, на мой взгляд. Скорее всего, дело было так. Они проделали дыру в стене, забрались в замок, чтобы найти тот самый след, о котором говорил Кожин. А потом что-то с ними произошло. Скорее всего, там была ловушка. Об этом свидетельствует то, что все следы уничтожены, а повозка разбита совсем в другом месте, чтобы всю вину повесить на Радхле. А браслет... Нам повезло, что Эльда потеряла его. «Может быть, она это специально оставила нам подсказку?» «Хм, такое тоже возможно, но не важно. Надо решить, что будем делать дальше». Чижик повертела в руках браслет. Она кое-что знала о нем, чего не знали ребята. «Этот браслет может помочь нам». «Как?» «Это браслет из Гана. Мы с Эльдой думаем, это порт-ключ к порталу в их логово». Так, так. А ну-ка, с этого места поподробнее. Насторожился нером. Рифт тоже весь превратился в слух. Эльда научилась использовать силу этого браслета с помощью своего чаронита. Он создавал для нас защитный экран, чтобы мы могли пройти через ворота замка в ту ночь, когда летали на сокровиен. Помните? Мы прошли мимо охраны, а вы нас обнаружили только по запаху. Да, помню. «С запахом вы просчитались!» — сказал Дрюш. «Зато мы прошли мимо драгончик!» «Не перебивай, Ниром!» — прервал приятель Рифт. «Пусть расскажет про браслет!» «Ну вот, у него есть разные свойства. Эльда пыталась с ним разобраться. А когда мы летели над озером, помните, с нами играли Дельфи? После этого браслет потянул Эльду немного в сторону». Она тогда сказала, что видела силовое поле над водой. Но так как времени задерживаться у нас не было, мы полетели дальше. — И ты думаешь? Я думаю, что браслет почувствовал портал, — сказала Чижик. — Что? Да это же грандиозно! — воскликнул Нером, вскакивая с места. — Мы можем найти портал в логово! — Тсссс! — остановил его рифт. огляделся по сторонам, не слишком ли много внимания они привлекают столь бурным обсуждением. Не надо всех посвящать в наши тайны. Но логово же, у Нирома заблестели глаза. Это только догадка, сказала Чижик. Но она очень похожа на правду. Вот почему мы не могли найти проход столько лет. Они спрятали его под водой, тихо сказал Дрюш. усаживаясь обратно. А драгончии умеют нырять. И если в руках у драгончика портключ, то он может нырнуть прямо в портал. Ребята потрясённо смотрели друг на друга, и с каждым словом им всё больше верилось, что это правда, и они близки к разгадке. Ты можешь найти то место? жадно спросил Нером. Не знаю, пожал он плечами Чижик. Было темно, И вода ведь везде одинаковая. Подожди, подожди. Эльда ведь сказала, что браслет сам притягивал её к месту портала. Да, кивнула Чижик. Если, конечно, там есть портал. Круто. Мы точно этого ещё не знаем, попытался возразить Рифт, но у него и самого уже блестели глаза. Ребята, тут есть одна загвоздка, сказала Чижик. Эльда научилась пользоваться этим браслетом, понимаете? А я сколько не пробовала его открывать, у меня не получилось. Ребята уставились на неё. Попробуй прямо сейчас, предложил Нером. Здесь? Ну да, а что тянуть? Мы должны понять, чего нам ожидать. Девочка сосредоточилась. Она очень хорошо помнила, как это делала Эльда: направляла часть силы черонита на браслет, и он ей отзывался. Но у Чижика так не получалось. Сила Чаранита лишь обтекала браслет, как будто на нем стояла какая-то дополнительная защита. Девочка вздохнула. «Нет, не получается. Видимо, дело в том, что на Эльде был Валимир. У высших камней гораздо больше возможностей». Парни задумались. «Но как-то ведь из Ганы с ним справляются?» — сказал Нером. «А у них нет высших камней». «Насколько я знаю, у них точно такие же чирониты, как у нас, так что я не сдамся. Чем мы хуже их?» «Мы не хуже», — высказался Рифт. «Мы просто не знаем, как к нему подступиться». «Ребята», — вдруг проговорила Чижик, — «мы должны рассказать об этом. Возможно, мы держим в руках порт-ключ, который поможет драгонщикам обнаружить логово изганов, и все это закончится». «Что закончится?» «Они освободят Эльду и Шани, а из Гана не будут больше нападать на беззащитных детей и похищать яйца драгончих», — перечисляла Чижана. «Все это можно прекратить, понимаете?» Только и смог сказать на это Нером. «Неужели ты думаешь, что нам кто-нибудь поверит?» Скептически пожал плечами Рифт. «Что ты имеешь в виду?» «То, что все это — только наше предположение». Мы даже не знаем, как работает этот порт ключ. В том, что он якобы притягивал Эльду на до озера, мы не уверены. А если рассказывать об этом, придётся рассказать и то, что мы летали на сокровен. А нам это запрещено. Придётся рассказать, откуда у нас браслет из ганов. А ты уверена, что это браслет из ганов? Эльда мне так сказала. Ну вот, мы даже в этом не уверены и собираемся рассказать всему миру несколько сказок. До да нас просто засмеют. ухмыльнулся дрюш И что вы предлагаете? Надо самим всё разузнать. И И тогда мы станем героями, которые нашли портал в логово изганов. Хм. Ребята замолчали. Трудно было принять решение. От их выбора зависела судьба подруг и вообще возможно будущее Чероводья. Браслет в руке Чижика ключ к ответам на множество вопросов. Использовать его самим или отдать взрослым чарам? Я отдала чаре червон записку, которую прислали Эльди в день похищения. Она сказала, что это всего-навсего розыгрыш, пробормотал Чижик. А я в своё время рассказал капитану Драгончиков, что выслеживал Ратхли и узнал о них что-то очень важное, а он наградил меня штрафом и выговором, сказал Нерон. С тех пор я не доверяю никому, кроме самого себя. У меня тоже было нечто подобное, неохотно пробормотал Рифт. Надо же, ты ведь у нас самый послушный драгончик из всех, кого я знаю, пошутил Нерон. заткнись, дрюж, это разные вещи: соблюдать дисциплину ордена и следить за тем, чтобы твоя команда не растерялась в боевом вылете. Это важно. Сам-то ты не раз нарушал с нами ту самую дисциплину. Я нарушал только тогда, когда другого выхода не было, защищался Рифт. Поверь мне, я всегда именно так и делаю. А мне кажется, что ты делаешь это просто для удовольствия. И это, конечно, тоже, заржал Нером. Хватит спорить, прервал их Чижик. Нам надо решить, что делать дальше. Я считаю, Сначала надо самим разобраться с этим браслетом, понять, как он работает, сказал Нером. Но осторожно. Не нравится мне, что из ганы хозяин чуть в камне саде, как у себя дома. Что ты имеешь в виду? В камне саде полно шпионов. Нельзя, чтобы кто-нибудь узнал, что у нас есть ключ. Шпионов? переспросила Чижик. Ну да. Откуда из ганы всегда всё знают? У них точно есть осведомители среди нас, среди учеников, спросил Рифт. Не обязательно. Например, вчера тебе ничего не показалось странным? спросил Дрюш. Харрен. Да, ты тоже заметил. Я был так напуган, что не сразу понял. Но вот потом, прокручивая в голове все события, стал понимать, признался Рифт. «Да объясните же, что случилось? Что не так с Харином?» — разволновалась Чижик. «Вчера мы столкнулись с ним, когда покидали Энград. И на нас были такие же маски, какие носят из Ганы, не спрашивай почему. И что же Харин?» Он не испугался и не удивился. Он просто смотрел, а потом сказал «Я вас не узнаю», — подхватил Рифт. «Представляешь?» Перед ним два изгана в масках, а он такой «Я б вас не узнаю!» Чижик ахнула. «Вы подозреваете, что он может быть как-то связан с изганами?» «Именно!» — Нером многозначительно поднял указательный палец. «И это он!» — обнаружил разбитую повозку и сообщил всем, что девочек сожрали Радхли. «А мы теперь знаем, что это не так!» Он мог уничтожить все следы в замке, если они там были, посадить кусты и вместе пробоины. Ему все это сделать проще простого. Подожди, это может быть просто недоразумением. Может и так, но все равно надо держать ухо востро, особенно с Харином, и не болтать лишнего. Рифт многозначительно посмотрел на Дрюша. А как мы разберемся с браслетом? Спросила Чижик. Тьфу, отозвался Нером. «У меня есть идея, но я уверен, что она вам не понравится». «Говори уж, надо поймать изгана». Рифт чуть не поперхнулся к васнем и закашлялся. «Ты совсем сдурел!» «Я ж говорил, вам не понравится, но нужен изган, чтобы узнать, как работает эта штука». «Ну, предположим, поймаем мы изгана, хотя вероятность этого стремится к нулю». Что ты потом будешь с ним делать? спросил Рихт, вытирая салфеткой со стола квасень. Чижик заметила, что делает он это автоматически. Предоставь уж это мне, подмигнул Ниром. Чижик откинулась на стуле, сложив руки на груди и произнесла: Чтобы поговорить с Ганом, нам не обязательно его ловить. И с Ганом есть на территории лечебницы в отдельном корпусе. Парни вытарещились на неё. Гениально. Но ну, они оглушённые, добавила девочка. Значит, надо снять оглушение. Казалось, что для Нерома не существует никаких препятствий. Давайте попросим Марису попробовать. Она же у вас целительница? У целой толпы целительниц ничего не получилось, а у нашей Марисы получится. Чижик с сомнением покачала головой. Надо попытаться. Но кто-то из драгончиков должен пойти с ней, чтобы защитить. Изганы опасны. Кому-то надо проникнуть в лечебницу, сказал Рифт. Можно симулировать болезнь, предложил Нером. Ничего не получится, покачала головой Чижик. Белые сразу чувствуют ауру. Никакое притворство не поможет. Да. Это проблема. Дрюша внимательно посмотрела на приятеля, так пристально, что тому сделалось не по себе. Что ещё? Придётся тебя травмировать, Рифт. Рифт чуть снова не поперхнулся. Я тебя сам сейчас так травмирую, что мало не покажется. Нет. Не надо никого травмировать, возразил Чижик. У нас же есть Ританис. Он и так каждый вечер в лечебнице. Думаю, ему будет проще всего пробраться в особый корпус. Тем более, они подружились с Мариссой. Им вдвоём будет легко всё это провернуть. По крайней мере, легче, чем кому-нибудь другому. Хм, а это идея. Я его лично проконсультирую, сказал Нером. Вот и решили. Здорово мы всё это решили, захихикал Нером. Осталось только Витану с Мариссой рассказать, что они опять идут нарушать школьные правила и общаться с изгоями. Представляю, как они обрадуются, буркнул Рифт. В прошлый раз эти двое пострадали больше всех, нахмурилась Чижана. У Витаниса всё лицо в шрамах, а Мариза вообще чуть не вылетела из ордина. "Чему быть, того не миновать", философски бросил Нером и захрустел шариком сливаги. "Пока другого выхода я не вижу". Они просидели в кафе до самого вечера. обсуждая все возможные варианты. И только когда сигналка скомандовала, библиотека закрывается, Снехуты поднялись со своих мест. Твои подружки точно живы, я не сомневаюсь, на прощание сказал Нером и подмигнул Чижане. Мы их найдём. Спасибо, Нером, это для меня важнее всего. Она спрятала браслет Эльды подальше от посторонних глаз. Её черанит чувствовал, что от браслета идёт поток силы, но он был какой-то чужой, непонятный. Скорее всего, там было сразу несколько разных потоков. Неудивительно, что силы её призрачного черанита не хватало, чтобы открыть его. Чижик очень хотел разгадать его тайну. Она решила, что в самое ближайшее время поговорит с Мариссой.